Двенадцатый день Поколение нефтяной иглы В этот день памятный решил рассказать очередную историю своей жизни Сергию. Когда памятный учился в семинарии, ему удалось пообщаться с профессором богословия о минувшем мировом кризисе. Профессор был категоричен в своих доводах о плачевном будущем мировых стран и объяснил, почему нас ждет апокалиптическое будущее. Александр Николаевич, каким-то образом России удалось пережить мировой кризис? Памятный, нам помогла нефтяная игла. Александр Николаевич, я не понимаю вас, если можно, то расскажите поподробнее. Памятный. В наше время кровь экономики стран почернела, так как в их жилах течет нефть. Наша география поделена на наличие государственных нефтяных скважин. Последнее поколение людей подсажено на нефтяную иглу. Это поколение больно. Оно находится в наркотическом психозе. Что ожидает человечество, когда закончится нефтяной наркотик? Ее ожидает ломка и мы потребуем дозу. Мы не сможем вернуться в прежнее состояние здоровья без врача. Нам потребуется профессиональная психиатрическая помощь. Палаты будут заполнены больными поколениями нефтяной иглы. Мы увлечены тем, сколько у нас запасов залежей нефтепродуктов, нас не интересует, как чувствуют себя люди. Нас интересует, какой курс доллара и евро, и сколько стоит баррель нефти. Рабовладельчество сменилось демократией. Демократия сменится рабовладельчеством. Общественные формы меняются в зависимости от источников дохода. Пока мы можем обеспечить поставки наркотического сырья, чтобы поддерживать существование демократии, поэтому российская экономика выжила в мировом кризисе. Александр Николаевич, какой самый благополучный прогноз в отношении экономики мировых стран? Памятный. Возможно, мы заменим нефтяной наркотик другим наркотикам. Например, некоторым альтернативным сырьем. Но социоэкономических потрясений мы не избежим. Все эти симптомы уже давно заметили в новом свете, если быть точнее, то в откровении Иоанна все движется по божественному намеченному плану. Александр Николаевич, чем в итоге все закончится? Памятный. Я думаю, что мы выздоровеем от наркотической зависимости от нефтяной иглы, потому что Христос излечит наши изувеченные души своим словом. Достаточно довериться его врачеванию, и произойдет чудо. Сергей подумал над тем, что рассказал ему памятный. Он решил, что профессор очень мудр и остроумно описал библейские пророчества через будущий экономический кризис, который неизбежно наступит в истории человечества. Сергей сказал памятному, «Мы ждем Христа, чтобы он спас нас, но мы не понимаем, чтобы встретить его, мы должны быть готовы. Нам нужно пройти испытания» чтобы узреть величие Христа, чтобы мы не ослепли от Его яркого света.